Ереван. Знаете, с чем у меня связан Ереван? С мистикой. Именно в Ереване давным-давно старая гадалка напророчила мне трех сыновей. Вот взяла и запрограммировала мой еще не окрепший нежный девичий ум. Представить было невозможно, чтобы я, вся такая двадцатилетняя романтически настроенная, пусть пока еще инфантильная и прямо из школы вышедшая замуж, и на тебе родишь трех сыновей. Да никогда на свете. Я вообще тогда еще не задумывалась о своей размножательной функции в ходу были только веселительные и гулятельные выйти замуж пожалуйста, но сразу бросаться рожать детей, пожить вовсю поработать с интересом поездить где только можно вот для чего нужна была молодость а мне тут про трех сыновей соски пеленки и бессонные ночи над детской кроваткой я честно говоря опешила Кадалка была широко известна в узких и реванских кругах Они ходили слухи и легенды, но разве можно было меня впечатлить всеми этими сказками? А все началось с того, что наша армянская подруга, которая жила в Москве, узнав, что в Армении мы никогда не были, пригласила нас в Ереван. Она обожала ездить на родину, заряжалась там настроением и каждый раз пользовалась малейшим поводом снова увидеть Ереван. Весь город ходил у нее в друзьях, тем более, что она была родственницей замечательного композитора и большого папиного друга Арно Бабаджаняна. А Арно, в свою очередь, считался в Армении национальным героем, поэтому можете себе представить, как нас там должны были принимать. Тот первый для меня Ереван был еще советским, с коммунистическими лозунгами, черными вальяжными машинами «Волга», милиционерами в белых фуражках, с царскими полосатыми жезлами в руках, с совершенно пустой площадью Ленина, но таким же, как и всегда, шумным рынком, крикливыми торговцами и лоснящимися сухофруктами. И представьте, метро тогда еще даже строить не начали». А я была юной, трепетной, приехала с друзьями, мы кутили, веселились, ходили от знакомых к знакомым, потом к другим, потом еще и еще. и те несколько дней слиплись в один, долгий, без начала и конца, как клубок, из которого не вытянешь ниточку. Вот кто-то из друзей предложил уступить свое время, чтобы мы смогли пойти к бабушке Ануш на сеанс. Ведь запись гадалки велась за месяцы вперед. Ну, а подруга, в свою очередь, настояла, чтобы я обязательно отправилась с ней вместе. Хоть посмотришь, говорит, как это происходит. Она местная достопримечательность, попасть на прием просто так почти невозможно. Считай, нам очень повезло. Я упиралась недолго, хотя первый раз в жизни те к гадалке было страшновато. Верить во все эти кофейные гущи, карты и зеркала я не особо-то и верила, но понимала, что уж точно будет неприятно, если она вдруг сообщит, посмотрев на дно моей чашки, о какой-нибудь неизлечимой болезни или того хуже о скорой смерти кого-то из родителей. И зачем мне это надо? Но подруга уговорила, заверила, что бабушка она уж добрая, никаких ужасов не будет. Наоборот, направит и посоветует. Оказывается, они были давно знакомы, Представляешь, говорит, сбывается почти все, что она наговорит, тем более, что это еще и приятно, она ж гадает на кофейной гуще. Еще ну лаваше можно, не слышала? Когда определяют пол будущих детей. И вообще, неужели тебе не интересно? Это же одновременно и экскурсия, и аттракцион. Ну, любопытство и взыграло. Поехали. Бабуля жила в пригороде, в простом деревенском домике, сложенном из белого камня. Помню пряную, колышущуюся жару, распахнутые настежь двери и окна, прозрачную тюлевую занавеску от мух и бабушку на пороге. Толстые неповоротливые шмели нехотя пролетали мимо нас каким-то пахучим цветущим кустам у калитки. Но запах свежемолотого кофе на подступах к дому перебивал все остальные. Какое-то время мы простояли у входа, Бабушка что-то долго расспрашивала у подруги на армянском, часто всплескивая руками и чему-то улыбаясь. «Вай, Джан. А я стояла дура-дурой, ни слова не понимая, и ковыряя туфли песок. Вдруг бабушка посмотрела на меня с улыбкой и сказала. «Ай, кесбан я никогда не вру. Чтобы врать, надо хорошую память иметь, а я старуха уже». И мне тогда стало так стыдно, что она мой страх перед гаданием восприняла по-своему. Ей испугалась еще больше. Наконец, позвала меня в беседку, увитую виноградом, посадила за стол, а сама ушла на кухню. Подруга осталась в доме, бабушка нас разделила. Минут через десять вынесла одну маленькую дымящуюся чашечку с блюдцем, поставила передо мной и села напротив. «А я кофе и не пью почти», — «зачем ты», — сказала я. «Может, надеялась, что в последний момент удастся избежать этого полунасильного гадания». «Ваяствац, время многое исправляет, сказала старушка, вздохнув. Со временем полюбишь. Она говорила колоритно, с акцентом, и слушать ее было в удовольствие. Я вот человек из раньшего времени. Помню, в детстве мне и коньяк казался навкусным, а сейчас Айкес бан, без рюмочки за стол не сажусь. пей тихонечко до конца, думая о хорошем, чтобы мысленно скакали Кофа оно суетыно любит, иначе нарисует бы не то, что заслужила. Хингматис по сгитым кес. Лучшее в жизни случается молчам, она так бабушка всегда повторяла, а да и правда. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал, чем говорил. А как все выпьешь добрыми мыслями, чашечку возьми в левую руку, переверни и застынь. И она, выпучив глаза, смешно показала, как именно застыть. Я, скривясь от горечи, кофе-то нельзя сластить. Сделала все, как она сказала и бабушка, выдрузив на носочки, стала рассказывать мне мою будущую жизнь, переходя с русского на армянский и снова на русский. Основательно так все объясняла, с подробностями и какими-то мелкими красочными деталями, хотя иногда делала долгие паузы, так и не найдя нужного слова ни на одном, ни на другом языке. Я в тот момент даже немного разочаровалась, решив, что все как-то не очень конкретно, одни общие слова — Долгая любовь, интересная жизнь, прекрасная семья, что мир посмотрю и себя покажу, творчеством займусь, найду увлечение и не одно, эдакий усредненный набор слов для человеческого счастья, который каждому будет приятно услышать. Мне тогда почему-то казалось, что такое и должна быть обыкновенная жизнь. А как иначе? Ну, а маме, помню, она как-то хорошо по-особому сказала, я даже запомнила. «Мама у тебя в семье главная, четко вижу, она как пуговица, на которой все держится». «Как пуговица, так и было». Потом, крутанув в чашку и прищурившись, несколько минут внимательно всматривалась в узор. Улыбнулась. «Вай, мама, Джан, жизнь твоими глазами так красочно, только больше думай о том, что есть, а не о том, чего нет». Она говорила просто, но ее незамысловатые слова казались мне загадками, словно она рассказывала сказку, и речь в этой сказке шла совсем не обо мне. Как мне тогда в юности было понять ее: «не стой у себя на пути»? Как истолковать слова «никто не стоит у нас на пути, кроме нас самих»? А ведь так и случилось потом. Стояла, долго стояла, топчась на месте. Наконец она опустила очки и, пристально посмотрев на меня, произнесла — «Вай, мама Джаны, и трое детей, и у тебя будет все три сына, пресс. какая Какая-то милая тупость разлилась внутри моего тела, стоило мне услышать эти слова. Какая-то легкая оглушенность овладела мной. А на лице появилась блаженная дурья полуулыбка. Не монолизовская, совсем нет, именно дурья. И какое-то нежелание продолжать разговор. Ведь главное уже было сказано. Тут у беседки что-то заколыхалось и зашуршало — пришла следующая в очереди нагадание — крупная полная женщина в цветастом платье и красной помаде от брови до подбородка. Мне с испугу показалось, что кроме ярких губ на ее круглом лице не было ничего. Но запомнила ее, надо же. Тогда этим предсказанием я была не просто озадачена, а ошеломлена и постаралась поскорее забыть об этой странной встрече с гадалкой. И, насколько я сейчас вижу, все, что она наговорила, оказалось правдой, хотя я и посчитала это тогда общими словами. Она рассказала мне мою, исключительно мою жизнь, увидев ее на много десятилетий вперед на дне крохотной чашечки. Очень запомнилась та первая поездка в Ереван этим особенным началом. Запало в голову про трёх сыновей, хотя тогда все в голос смеялись и шутили над этим пророчеством, а я в первую очередь. Ездили мы в тот раз много, мчались с дуру по крутым горным дорогам просто так, любовались безудержной красотой, то отправлялись гулять по берегу какой-то речки и бросали в нее камешки, кто дальше кинет, то лезли в гору и останавливались у обрыва, так что сыпались из-под ног в пропасть булыжники, то ехали к чьим-то друзьям, то просто бесцельно мотались по городу и смотрели, смотрели во все глаза». Потом рванули через перевал в Делижан, утопающий в зелени и удививший нас прелестными резными балкончиками и легкой заброшенностью. Еще через день поехали в Ачмиадзин, где находилась, да и сейчас находится, резиденция главы армянской апостольской церкви, католикоса всех армян. Я думала, снова посмотрим храмы и монастыри, но совершенно неожиданно... Вы же от Нас принял сам католикос Вазген I. Я и не очень понимала, что за священник нас пригласил маленькая, была глупенькая, а потом узнала, что он не просто священник, а великий человек, национальный герой, один из самых уважаемых людей Армении. Простой в общении, коммуникабельный, мудрый и спокойный человек. Зачем мы ему нужны были, малышня? Зачем на нас было тратить время? Но нет, принял, поговорил, благословил, да еще и попросил, чтобы нам показали сокровищницу». Так вот, святынь, собранных в главном соборе монастыря, столько, что хватило бы не на один десяток православных храмов. Торжественно подвели к кресту с драгоценными камнями. Ну, крест и крест, таких много. Попросили приглядеться повнимательнее. Там, под центральным стеклянным камнем, маленькая деревянная щепка. По преданиям, частица креста, на котором был распят Иисус Христос. Говорят, что сам крест распятия был найден в Иерусалиме в начале IV века, а потом по всему христианскому миру стали развозиться его чудодейственные части. Помимо этой святой щепочки в богатом окладе, там еще хранится обломок окаменевшего дерева от Ноева ковчега, на котором Ной пережил всемирный потоп, и который по преданию был найден на горе Арарат. До сих пор спорят по поводу породы дерева, из которой был построен ковчег. Кипарис — или кедр. Большинство ученых все-таки за кипарис, который не гниет, не трескается и не коробится. Всяким жучкам он тоже не по зубам, и не потому, что древесина слишком плотная, а потому что обладает особым запахом, ведь каждый, кто хоть когда-то держал веточку кипариса и имел ее в руках, помните аромат. А помимо всего остального, эта древесина легкая, прочная и пластичная, и построить из нее можно что угодно, даже как выяснилось, но и в ковчег. В кипарисе огромное содержание смолистых веществ, из-за этого, видимо, доска от ковчега и сохранилась. В давние времена об этих кипарисово-смолистых качествах хорошо знали и древние египтяне, которые именно из этого дерева делали саркофаги для своих фараонов, да еще и использовали кипарисовое масло при бальзамировании мумий. Кусочек от этой святой доски в 1766 году специально откололи и подарили императрице Екатерине II в знак уважения к Русской православной церкви. Сейчас это маленькое по размеру, но не по значению святыня хранится в Москве в Свято-Даниловом монастыре. И еще там в витрине копье судьбы, вполне такое невзрачное и довольно не впечатляющее, пройдешь мимо не заметишь, а на самом деле Это одна из главных святынь православного мира. Предполагается, что это то самое копье, которым пронзили Христа на кресте. Есть, правда, в мире еще три копья, которые претендуют на то, чтобы называться настоящими. В Вене, Ватикане и Кракове. Копья исследовали, и выяснилось, что Эчмиадзинское копье датируется первым веком, Ватиканское третьим веком, Краковское IV, а Венское не ранее седьмого. Считается, что «Копье судьбы» наделяет владельца способностью утверждать добро, добиваться побед и совершать сверхчеловеческие поступки. Тот, кто объявит его своим и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои руки для совершения добра и зла. Не досталось бы кому неправедному. У нас в семье очень любили Арна Джаняна. Он жил в соседнем дворе, в доме композиторов, и родители часто ходили к нему домой просто ли посидеть поесть вкусной армянской еды или поработать над новой песней. Но в основном, конечно, принимали мы. Сложилась уже какая-то привычка. Дом у нас был открытый. Мама звонила нам с бабушкой во время антракта какого-нибудь концерта и говорила, что после окончания они приедут с гостями. Мы вставали к плите и варили суп из топора. Топоры были разные. То в чугунных горшочках запекалось все, что можно было запечь, То прокручивалась селедка с булкой и всеми другими причиндалами, и получался форшмак с картошкой и на бородинском хлебе. Самое оно — то быстренько, если находился сыр, ставилась пицца. То, если уж в холодильнике совсем было скудно, делались бутербродики с чем попало, и запекались тоже. Горячая еда все таки шла намного веселее. Мы всегда старались как-то выкрутиться, если продуктов было недостаточно, а гостей много. В не самые сытые 80-е и 90-е годы, когда готовила в основном я, приходилось придумывать рецепты из ничего. Но многие гости в то время довольно часто приносили с собой что-то из еды, какую-нибудь консервину, бутылку или фрукты, хотя многие и уносили от нас что-нибудь вкусненькое на завтра. Приходилось готовить не по рецептам, а по ситуации. Самым ходовым товаром, который нравился всем и всегда, были сосиски в тесте. И часто кто-то из гостей нам притаскивал сосиски с намеком на «сделать тесто». Мы выпускали сосиски на свободу из прилипучего целлофана, резали их пополам, один конец сантиметра на два надрезали крестом, ненадрезанный конец закручивали тестом до половины сосисочного тела и жарили в масле или запекали в духовке. Масло было не всегда. Свободный сосисочный конец раскрывался цветком, тесто румянилось, и лучшего хот-дога не могло и быть». Такие пирожки улетали прямо со сковородки, не дойдя до блюда и тем более до гостей. Почему это я так долго про гостей? Сейчас поймете. Однажды моя бабушка Литка и не спрашивайте, почему она Литка, а не Лида, так уж в семье издавна повелось. Принялась жарить эти сосиски, когда мы поздно вечером пришли с концерта Арно Бабаджаняна. Видимо, после его юбилея и фуршета. Папа с мамой, как обычно, позвали потом всех к нам, и надо было за полчаса накрыть стол, не выпивать же без закуски. Пришло человек двадцать-двадцать Все эти гости тихо на цыпочках пробрались на кухню, чтобы не разбудить домработницу. Спит же человек, тише. Бабушка стала делать тесто. Я резала сосиски, закручивала и жарила. На кухню вошел Арно Арутюнович и стал рассказывать нам анекдоты. Делал он это потрясающе. Рассказывает и ест готовые сосиски с пылу с жару. Рассказывает и ест. Рассказывает и ест. Мы готовим и ржем. Готовим и ржем. Потом спохватились, а Арно почти все съел. Оказалось, что-то так переволновался на концерте, что ничего не мог потом на фуршете есть. Чем кормили гостей в тот раз, уже не помню. С Арно Бабаджаненом был еще один смешной случай. Он обожал шутить, но и его часто разыгрывали. Кто-то из композиторов, не помню кто, устроил в Арагве большой юбилейный банкет, куда пригласили всю Москву. Был там и композитор Никита Богословский, самый, пожалуй, известный в Москве хохмач. Он весь вечер вел с Арно беседу на вполне культурные темы о медном всаднике, каменном госте, галатее и всяких прочих оживших статуях. Очень интересный феномен Арно, я давно его изучаю. Я знаю, что в каждом городе есть такая живая статуя. Обязательно. Вот в Ереване какая самая известная скульптура? Давиду Сосонскому? Вот. А в Москве очень, кстати, похожая. Юрию Долгорукому. Богословский, как обычно, розыгрыш хорошо подготовил заранее. Они вышли после банкета вдвоем на площадь перед Моссоветом, и Никита Владимирович продолжал рассказывать об оживающих ночами городских статуях. «Я сам один раз видел, как на постаменте ночью не было статуи», — показал он на памятник Юрию Долгорукому. «О, посмотри, что это?» На асфальте на аккуратненько разложенной салфеточке под хвостом Долгоруковского коня коричневой горкой лежало что-то необъяснимое. И от этого необъяснимого шел пар. Дело было зимой. «Ну, вот тебе и доказательство, сказал Богословский и ринулся к кучке. Взяв одну продолговатую коричневую штуку, он жадно засунул ее в рот. Потом другую, третью. Ему явно было вкусно, и он хитро посматривал вверх под хвост бронзовому коню. Арно совершенно застыл в недоумении, не зная, как реагировать. Он поискал глазами помощь, но два великих советских композитора под хвостом железного коня были совершенно одни. Лишь вдали через дорогу у Совета маячил замерзший милиционер. «Никита, пойдем». «Что ты делаешь?» — позвал его Арно, пытаясь все таки еще улыбаться. «Понимаешь, старик, я не успел съесть горячее», — ответил Никита и снова протянул Арно одну из какашек. «На, попробуй все таки Когда ты еще такой попробуешь?» Арно с гримасой отвернулся, но знакомый запах люля-кебаба нельзя было не почувствовать. «Ах ты сволочь! Ты сожрал три порции люля-кебаба, а меня уверил, что это говно? Ну-ка отдай!» Арно забрал у Богословского оставшиеся люля и проглотил его в мгновение ока. Много лет прошло с тех пор. Арно уже давно нет, есть его памятник в Ереване. Помнит, любит, ценит. Приятно. Недавно снова летала туда, долго никак не удавалось. Была как раз пора гранатов, город преобразился, на каждом углу стояли палатки с этими фруктами-символами, давили сок. Гранат же считается здесь символом богатства, благополучия и красоты. А раз так, надо выпить стаканчик, тем более, что сок такой течет прямо в кровь. Ну а где гранаты, там и несколько рецептиков с гранатами. Вот, например, хохоп. Для хохопа надо всего ничего. Много лука, курочка и гранат. При этом мизерном наборе продуктов вкус у хохопа яркий, насыщенный и, можно сказать, убедительный. Соус получается восхитительный, а курочка — необычная в своей изысканной сладковатости. Неудивительно, что в Армении хохоп считается новогодним, ну или праздничным блюдом. Смотрите, что необходимо и как все происходит. Куриные голени, ножки — это мой выбор, но можно и целую курицу разрезать на куски. Столько же по весу репчатого лука, гранат, растительное и сливочное масло, соль, перец — Курицу посолить, поперчить и обжарить со всех сторон до корочки на растительном масле, потом вынуть ее из сковородки и туда же, не моя, конечно же, положить нарезанный кольцами лук. Как только лук покрасивеет и приобретет красивый карамельный цвет, вернуть к нему в сковородку курицу и закрыть крышкой. Тушить на медленном огне изредка тыкая ее вилкой. Добавить гранат, причем часть зерен раздавить и все перемешать посолить, поперчить и тушить под крышкой еще минут 15, подложив немного сливочного масла. Вот это хохоп. Вернее, его вариант. Иногда готовят с сухим вином, но мне не очень нравится. Вино забивает гранат. Наверное, хороших кафе и ресторанов в Ереване предостаточно, но я их всех не знаю. Знаю один, у Артуша. Знание об этом досталось в наследство от одного прекрасного человека и большого друга родителей, Иосифа Кобзона. Когда он лечился в Германии, то однажды попросил своих армянских друзей, которые очень хотели его чем-нибудь порадовать, прислать из Еревана еду от Артуша. Ему самолетом и доставили. Говорят, он готовил и для всяческих президентов, и для голливудских актеров, и даже Шарль Азнавур у него бывал. И когда я последний раз ездила в Ереван, то специально отправилась к хозяину этого ресторанчика, Артушу, проверить, чего народ так туда тянется, насколько все эти легенды соответствуют действительности. И, как говорится-таки, да, прекрасный оказался человек с большой теплой душой. Но таких-то, сами знаете, прекрасных и теплых много. А что при этом еще и готовили на уровне, так по пальцам пересчитать можно. Одной руки хватит. Всю свою сознательную советскую жизнь Артуш прослужил личным водителем у какого-то там министра. Потом выкупил бывший комиссионный магазин и стал его директором. За эти пару лет директорства Артуш походил по разным ереванским ресторанам и поприглядывался, кто что готовит. А как вдруг СССР развалился, переделал свой комиссионный магазин в семейный ресторан, при том, что профессионального образования у него не было. Да и зачем армянскому мужчине учиться готовке? Это у них в крови. Тем более, что Артуш — охотник со стажем. А кто лучше охотников умеет готовить мясо? Ну и пошли мы тогда к нему. И не просто так, напробоваться и салатик какой перехватить, а пошли на хаш. Надо сказать, хаш я не люблю» видимо, потому что никогда не напиваюсь до такого состояния, чтобы наутро хотелось опохмеляться или съесть что-то похожее на хаш, то есть практически на горячий холодец. Но любопытно же безумно, как, из чего, когда и сколько? Это ж не просто какой-то очередной наскоро придуманный суп. Это, во-первых, настоящая визитная карточка Армении, а во-вторых, одно из древнейших армянских блюд. Ну и, помимо всего прочего, это самый известный похмельный суп в мире. Почему, я не очень понимаю. Одно дело есть его до возлияний, чтобы он смазал желудок, не дал всему алкоголю всосаться, а другое дело принять его на следующее утро. Представляете, печень накануне перенесла шок. ее пытались отравить несколькими бутылками горячительного и огромным количеством вкусной, жирной и острой еды. А на утро вместо простого огуречного рассола ей приходит мед медпомощь в виде наваристого и чесночного хаша. Как это возможно бедной печени выдержать? Я отнюдь не ставлю под сомнение чудодейственно похмелительные возможности Хаша. Я просто не понимаю. Кто-нибудь объясните мне потом. Пыталась разузнать, изучала вопрос. В итоге знаю теперь биографию этого старинного супа, а чем и как помогает, не знаю. Хаш изначально считался ритуальным. Его варили после жертвоприношений. Ну а со временем им стали лечить лихорадку, переломы и похмелье. В те времена его называли еще хаша или хашу. В старинном армянском лечебнике, затертого 1184 года, утешение при лихорадках, озноб из-за простуды советуют лечить хашой из мяса козленка, а лихорадку из-за заботы и скорби, совсем другой хашой, из ступней и ляжек козленка. Причем проступни козленка — это дословный перевод. Помимо козьих и говяжьих ножек, хаш варит из головы и внутренностей. Но пока вымочишь и промоешь этот несчастный желудок и кишки, не только есть, жить расхочется. Надо заметить, что хаш раньше считался бедняцкой едой, потому что бедняки подбирали всякие обрезки и непрезентабельные остатки после разделки туши с барского стола, собирали, чистили их и варили вот такой суп. Настоящего мяса им просто не доставалось. Хаш? Блюдо сезонное. Едят его с сентября по апрель, как и устриц, например, и определяется это также. Хаш готовят в месяцы, в которых есть буква «Р». Суп этот очень тяжелый, калорийный и основательный, поэтому летом в меню его не включают. А зимой с него начинают день, и обычно едят совершенно отдельно от всех других блюд, причем рано утром на завтрак или даже до завтрака. Хаш варится очень долго и очень просто, из большого куска коровьей ноги и без соли. Желательно, чтобы в кости было побольше мозга. Брать мясо лучше от передней части, заднее сильнее пахнет. Но сначала говядину хорошо промывают, практически вымачивают. В армянских селах сетки с говяжими голяшками вообще кладут на сутки в самую середину холодного ручья. Но в городах с холодными ручьями важно, поэтому просто воду в тазах меняют почаще. Варят на тихом огне часов 6-8. Добавляют в хаш и рубец. Его тоже хорошенько промывают, выскабливают, вываривают, меняя воду. Потом режут на узенькие полоски и отправляют вариться к ножкам дальше. И вот, наконец, когда все сварено и разобрано, в тарелку выкладывают толчёный с солью чеснок, зелень и высушенный лаваш. Лаваш крошит в хаш до тех пор, пока он полностью не впитает в себя бульон. Обычно хаш едят руками и запивают водкой, ну, чтобы полностью отрезвить. Ну, вот какой он, знаменитый хаш. У Артуша в ресторане, помимо хаша, еще целых 22 супа. Я, может, поступила и неправильно, хаш есть не стала, зато проглотила коммунистический борщ. Как можно было пройти мимо такого названия? Я вообще очень люблю блюда с историей, еду, проверенную столетиями. В Армении таких блюд очень много — И одно из них — ариса. Оно древнее, дохристианское, состоящее всего из двух компонентов — курицы и пшеницы. Курица для меня — основная еда, мясо я не люблю. Рыбу хорошую купить сложно, поэтому привыкла к курочке с индейкой. Ну и рецепты в книжке соответствующие, хотя понимаю, что мясоедов много. А это тот самый рецепт, когда курицу можно заменить говядиной или бараниной, есть даже постная ариса из орехов. Все эти варианты очень сытные, раньше ведь в древности. Жизнь была непредсказуемая, и ежедневно рассчитывать на завтрак, обед, не ужин было бы странно. Поэтому зачастую завтрак был единственной и самой калорийной едой, чтобы уж наесться, так наесся на весь день вперед. А риса, как таковая поначалу являлась жертвоприношением древним богам. Пшеница олицетворяла собой плодородие, а мясо — удачную охоту ведь люди вечно мечтали и о том, и о другом. Блюда это готовили по большим праздникам, варили всю ночь и утром подавали на стол. Считается, что эта пшеничная каша с добавлением курицы и топлёного масла — спасительница, которая помогала армянам переживать голодные времена. Но если просто сварить курицу, бросив в бульон недробленную пшеницу, то арисой это не станет, для неё нужно терпение и сноровка. Надо, чтобы курица или мясо хорошенько разварились вместе с кашей, перемешались, друг с другом сжились и стали одним целым. Поэтому, если надумаете варить арису, проследите, чтобы, во-первых, воды в кастрюле было достаточно, чтобы она не просто прикрывала мясо с пшенкой, а пальца на четыре была выше. Во-вторых, не забудьте, как вскипит, снять пену. В-третьих, оставьте теперь вашу будущую арису одну на самом новорожденном огне. Не лезьте к ней, не трогайте, не мешайте, уйдите. Можно навещать, не поднимая крышки. А потом, часа через 3 четыре томления, начните тихонько с улыбкой помешивать, вынимая куриные или мясные косточки. Хорошенько так перемешивайте, словно взбивая. Теперь добавьте, наконец, соль и сливочное масло. Кашу маслом не испортишь, это практически про арису. Вес курицы или мяса должен быть вдвое больше пшена, «На одну тушку курицы в один-один-два килограмма берут пятьсот-шестьсот граммов пшена. А сколько соли и масла — решите сами». «Но для меня, лично для меня, самая главная кулинарно-гурманная заслуга Армении совсем не в том, что мне открылось великое множество прекрасных блюд, приготовленных в Танире или на мангале, которые я, безусловно, высоко оценила». «Да». Я попробовала десяток разнообразных шашлыков и знаю теперь охороваться все, но ну почти все. Но и не это самое для меня ценное. Конечно, я восхищалась изящными сиванскими раками и нежнейшей долмой. Я упивалась любимейшим пятизвездочным араратом или гранатовым вином. Но не до такой степени, что на утро мне нужен был хаш, конечно. Дело совсем в другом. Именно в Ереване я научилась есть кинзу и вообще зелень. До этого момента всю эту зелень, особенно петрушку, я ненавидела. Жёсткая, толстенные, как у сорняков, и, главное, вкус, резкий, отбивающий все остальные ароматы, такой прямолинейный и не возражений. Помню, что всегда просила бабушку никуда эту петрушку не класть, ни в бульон, ни в котлеты, ни в салаты. Под шумок я не ела и кинзу, хотя к ней относилась терпимее, толерантнее, как сейчас принято говорить и вставлять это слово по любому поводу. Но любить не любила. А армянскую вдруг полюбила. С маленькими листочками, нежная, невинная, с выпуклым, наивным основанием стебелька. Она вдруг показалась мне совершенно с другой, неожиданной для меня стороны. И как компаньон к помидорке. И как партнер к салатному листу, и как прекрасное дополнение к сыру, и как абсолютно самостоятельная единица. И так буднично все тогда произошло. Спустилась на завтрак в гостинице в тот самый свой первый приезд в Ереван, и на большом блюде совершенно невзначай подали зелень. Ее никто и не заказывал, просто, видимо, так полагалось. Я машинально в лаваш с сыром положила пару веточек для красоты, так сказать исключительно для эстетического восприятия захотелось зеленого цвета и представляете я запомнила этот день и этот ресторан именно потому что в мою жизнь добавилась новая вкусовая нота с тех пор кинзы всегда покупаю много и готовлю впрок как открываю холодильник на меня обязательно смотрит ярко-зеленая веселенькая баночка с протертой кинзой а если заканчивается готовлю новую Даже не знаю, как назвать то, что я делаю. Назовите сами. Похоже на песто, только из кинзы. Все очень просто. Складываю в блендер кинзу, чеснок, соли побольше. Это ж будет концентрат. Грецкие орехи, немного оливкового масла и нажимаю кнопочку «Пуск». Когда был хороший пармезан, добавляла и его. Если кто любит поострее, можно туда же размолоть и зеленый острый перец. На самом деле ингредиенты зависят от сезона и фантазии. Почему бы, например, не крутануть с кинзой фихуа, манго или вместо грецких орехов кедровые? Подходит такая паста для всего. На хлеб, в творог, с макаронами, в пирог, смазать мясо или курицу перед жаркой, да и в суп ложку другую самое оно. А можно с теми же составляющими сделать и масло, Возьмите хорошее сливочное масло, подержите при комнатной температуре и вмешайте туда всю эту зеленую красоту. Потом в форму и снова в холодильник. Потом из холодильника да на горячий армянский лаваш. Восторг!